«Кремль. Кабинет Брежнева». Когда Андропов вошел к Брежневу, Леонид Ильич с интересом углубился в собственную статью, опубликованную утром в «Правде». «Заходи, Юрий», — он приветственно поднял руку. «Что-то важное?» «Да, Леонид Ильич», — озабоченно сказал председатель КГБ. «Есть одно деликатное дело, которое бумаге не доверишь. Необходимо обсудить». «Хорошо», — кивнул Брежнев. «Только дай мне два слова сказать». Он распорядился, вызовите Южакова. Андропов на секунду прикрыл глаза, но не промолвил ни слова. Вошел помощник генерального секретаря. Леонид Ильич весело сказал ему. «Слушай, Костя, ты не перестарался? Ведь все равно никто не поверит, что я читал Карла Маркса. А в моей статье сразу две цитаты из Маркса. Леонид Ильич, сколько себя знаю...» «Вы себя недооцениваете», — убежденно сказал Южаков. «Вы образец скромности для всей партии». Брежнев постучал пальцем по газете со своей статьей. С сомнением заметил. «А не слишком ли статья теоретична? Я ведь не ученый, а политик». Южаков его успокоил. «Ничего, Леонид Ильич, увидите. По этой статье десятки ученых начнут сочинять свои диссертации». Когда он вышел, Брежнев одобрительно сказал. «Льстец, но надежный парень и преданный. Давно со мной». Он повернулся к председателю КГБ. «Так что ты хотел обсудить?» — сказал деликатное дело. Андропов застенчиво улыбнулся. «Я хотел отдохнуть несколько дней. Разрешите взять небольшой отпуск, Лянит Ильич?» «Конечно, Юрий», — одобрил Брежнев. «Ты обязан позаботиться о своем здоровье» и набраться сил для новой работы. Отдохни, и пора тебе переходить в ЦК. Будешь мне помогать. Я хочу, чтобы в мое отсутствие ты вел заседание секретариата и политбюро».